Светополк Окаянный От 1015 до 1019 года То, что предчувствовал Владимир перед своей смертью, исполнилось. Несчастье его детей и русской земли начались прежде, чем его похоронили. Его племянник Святополк, которого он называл старшим сыном, был во время его кончины в Киеве. Этот злой, гордый и хитрый князь не мог простить Владимиру убийство своего отца Ярополка. И, несмотря на все благодеяния, которыми великий князь осыпал его, и которыми старался загладить преступления своей молодости, святополк всегда оставался непримиримым врагом дяди. Как только он узнал о его смерти, тотчас объявил народу, что он, Он – киевский государь, и отправил четырех злодеев убить Бориса, любимого сына Владимира, которого отец незадолго перед кончиной послал с войском усмирять печенегов. Борис был молодой человек, прекрасной душой и телом, кроткий, благочестивый, умный и храбрый». Он уже усмирил Печенегов и стоял с войском в лагере при реке Айте, когда было получено известие о смерти Владимира и о новом киевском государе Светополке. Огорченный Борис плакал о нежно любимом отце, молился о его душе и не думал обижаться на то, что его двоюродный брат завладел престолом. Напротив... Он даже молился за него в ту самую минуту, когда убийцы уже были в лагере и подошли к его палатке. Они услышали нежный голос Бориса, читавшего молитвы, и задрожали от страха, так что должны были остановиться. Но голос скоро смолк, Борис закончил молитву и лег в постель. Тогда злодеи опять стали смелыми, они вбежали в палатку, убили доброго князя и его верного отрока Георгия. Святополк наградил четырех убийц, которые так удачно исполнили его поручение. И, может быть, их же отправил к другому сыну Владимира, князю Муромскому Глебу, И этот князь, во всем похожий на своего брата Бориса и его искреннейший друг, также был убит подкупленным злодеем, которого звали Торчин. Его тело было положено вместе с телом Бориса, и оба брата признаны нашей церковью святыми. Но жестокому святополку казалось мало погубить двух братьев. Он приказал убить и третьего, Святослава, князя Древлянского. Такие злодейства не могли долго оставаться без наказания. Ярослав, князь новгородский, отомстил убийце трех своих братьев. Он нанял варягов, вместе с ними и новгородцами — пришел к Киеву и на берегах Альты, на том самом месте, где погиб святой Борис, победил своего жестокосердного брата. Святополк убежал дальше из Отечества, в густые леса Богемии, но и там совершенные им преступления, постоянно представлялись ему, Мысль о них так мучила его совесть, что он, наконец, лишился рассудка и умер на чужой стороне без родных и друзей. Никто не плакал и даже не сожалел об этом несчастном князе, и все называли его «окаянным».